Глава 3. Что такое героизм? Героизм – это исправление чужих ошибок ценой собственной жизни. Но почему люди жертвуют собой ради исправления этих ошибок? Они жертвуют жизнью, не исправляя ошибки, а спасая других, тех, кто может погибнуть из-за этих ошибок. Интервью командира группы спецназа «Дикого легиона» изданию «Империя» Ротан. Прямое включение. Голоканал «Империя». Уважаемые сограждане! На головизорах появилось изображение императора ратана Георга. Я должен лично сообщить о прискорбном событии. Все мы прекрасно знаем, в каком тяжелом положении сейчас находится империя. Орден хранителей, считавшийся опорой государства, предательски развязал гражданскую войну. Мне удалось найти союзника, после чего орден начал оставлять захваченные системы. Но мне только что доложили. На стороне ордена выступили аграфы, послав свой флот. В результате совместных действий ордена и аграфов империя потеряла 6 систем и 2 флота. Обращаюсь к вам. Граждане Империи Аратан, нам нужны солдаты. Поэтому прошу всех, кто неравнодушен, кто верен Аратану, записываться в формируемой части для восполнения потерь. Если мы будем вместе, мы победим. Система АСА место базирования Дикого легиона. Я через нейросети отдал команду на отключение трансляции императора. Ничего нового для нас он не сказал. Наша разведка предупреждала за два месяца до этого, что у ушастые ведут переговоры с Орденом о Союзе. Но нет, Георг даже слушать не хотел. Его штаб давал прогноз на скорую победу и освобождение столичной планеты. Штабисты. Прохлопали удар. Да, если честно, Легион тоже не успел. Разведотделы и аналитики твердили, что аграфы созреют не раньше, чем через полгода». А они раньше решились. Воспользовавшись перемирием с Делусом, сняли часть флотов и ударили по системам, находящимся под контролем Императора. Вот вам итог. Шесть систем с одного удара. Два полнокровных, развернутых флота. Имперцы даже выйти со стоянок не смогли. Война, а они расслабились. Отпуска для экипажей. Вот и получили. Во всех системах боев особо не было. Так несколько кораблей дежурной эскадры успели выстрелить в сторону атакующих силографов. Остальные корабли сгорели, не успев даже прогреть реакторы. Да и черт бы с ним и с имперцами. Но в одной из атакованных систем находилось одно из наших соединений. Наших, значит, легиона. Все-таки, несмотря на формальное подчинение императору, легион был самостоятельным формированием. Да, действия координировались с имперцами, но все операции мы проводили самостоятельно. Вот и в этот раз третий флот Легиона, всего мы смогли сформировать четыре флота, три оперативных и один резервный, как раз выбивал Орденсов из приграничной с Галантой системы. Последнее сообщение от Рига, командувшего этим флотом, поступило за сутки до атаки Аграфов. В нем сообщалось о полной зачистке космического пространства и начале высадки на две обитаемые планеты, находящиеся в этой системе. Одна была почти полностью покрыта джунглями с агрессивной фауной и флорой. Там только на полюсах было несколько крупных городов. Население было в основном сосредоточено на охотничьих базах. Да и было этого населения не больше 30 миллионов. Другая была промышленной. Несмотря на то, что большинство производств было вынесено в космос, но и на планетах производилось довольно много того, что невозможно было сделать на станциях, либо это было нерентабельно. Вся планета была застроена предприятиями, а население оценивалось примерно в миллиард. Орден взял эту систему под контроль одной из первых, а точнее планетарное правительство изначально поддержало мятеж. Помимо промышленной базы, в системе находились еще и верфи, способные выпускать боевые корабли класса линкора. Потому как только были захвачены соседние, удар был направлен на нее. Наиболее боеспособный флот, в котором укомплектованность по кораблям и личному составу была практически стопроцентной, усилены тремя сводными с кадрами линкоров. Почти четыре сотни вымпелов. И это только по боевым кораблям классом не ниже эсминца. А еще малая авиации и транспорты для перевозки десанта. Оставшиеся три флота вместе насчитывали меньше кораблей, чем было в третьем. И вот теперь нет связи. Флот оказался на направлении удара графов. Надеюсь, у Рига хватит мозгов в случае чего бросать корабли и закрепляться на планетах. При поддержке двух пехотных корпусов шанс удержать хотя бы поверхность планет был. Но мы пока будем думать над возможностью пробить путь к Заре. Название системы. Аграфы точно будут бить по самому сильному соединению на этом направлении. Если они сняли ветеранов с Далузского фронта, то в космосе удержать позиции не получится. Никаких мыслей, что предпринять у меня не было. Я посмотрел на Дугласа. Именно он сейчас выполнял обязанности штаба вместо отправившегося командовать космопехотой Ларса. Система была важна для нас. Не для Империи, а именно для Легиона. Хорошо развитая промышленность далеко от архов. Конечно, рядом галанты, те еще соседи, но не страшнее пауков. Планировали поменять систему базирования. Георгу, который император Зара была в принципе не нужна, а нам была бы в тему, учитывая наличие в системе верфи. «Что скажешь?» – обратился я к Дугу. «Кроме него никого в моем кабинете и не было». «Задница. Огромная такая на целый сектор. Заметил?» Император в обращении сообщил о шести потерянных системах, а о Заре не упомянул. «Значит, Рига еще держится, и у императора есть об этом данные, а вот с нами он ими делиться не спешит». «Мое мнение однозначно. Нужно собирать ударный кулак и лететь выручать к четверку». Дуглас постучал стилусом по столу. «Времени прошло немного. Легион не имперцы. Думаю, ушастые вряд ли смогли сходу выбить наш флот. Обложили по периметру, поставили глушилки гипера и копят силой. Думаю, у нас есть около недели, скорее больше. Все-таки силы мы отправили значительные. Да в любом случае нужно собирать эскадру». Он развернул на терминале карту интересующих нас секторов. «Если высадка прошла успешно, не думаю, что Рига станет эвакуировать пехоту на корабли». Он не раз сталкивался с ушастами и не понаслышке знает о том, что на поверхности планеты они не бойцы. Дук сделал паузу, а я вспомнил штурм Дредноута в системе Юрим. По тому бою я бы не сказал, что Аграфы плохие бойцы, но, возможно, обычные подразделений правда не очень. На Дредноут это была гвардия, как и мы в дальнейшем узнали. Дук был, в принципе, прав. Собирать ударный кулак нужно. Вот только кораблей практически нет. Все ушли с третьим флотом. Что у нас по космическим силам? Я задал вопрос. Первый и второй флота сильно потрепаны, корабли на ремонте. Экипажи не укомплектованы. Резервные полного состава, но, сам знаешь, ее формировали устаревшими кораблями, переданные Георгом по соглашению о снабжении. Против аграфов не прокатит. В принципе, курсанты учебного центра смогут закрыть дыры, но они не обстреляны, как поведут себя в бою неизвестно. Пехота особо не понадобится, но третий корпус космодесанта почти сформирован. «Вик, нам нечего отправлять», — Дух внимательно посмотрел на меня. «Прошляпили мы аграфов. Думали, успеем занять систему и закрепиться в ней. А получилось, как получилось. Я встал из-за стола и начал ходить по кабинету. Идей не было. Но бросить людей? Рано или поздно аграфы смогут выбить третий флот, если уже не выбили. Я тяжело вздохнул, придется бросать в бой все, что есть. Значит так, собирая весь командный состав, отправь сообщение Марку. Пусть адмирал формирует из курсантов команды и направляет на корабли. Снимайте с ремонта то, что способно летать. Полковник посмотрел на меня с удивлением. «Дуг, у нас нет выбора. Сколько там наших бойцов? Вот я и говорю, много. Если мы их потеряем, то все, легиону конец. Второй раз возродиться нам не дадут. Считаю, аграфы любой ценой добьют. И да, дредноут тоже пойдет». Изумление Дугласа было видно на лице. супер аграфов использовался как стационар. Мы, конечно, поставили на него двигатели производства ротанцев, но мощности не хватало на хороший ход. Так от системы до системы прыгнуть, да и то разгоняться долго. Маневрируют в системе уже с огромным трудом и медленно. Из преимуществ только два – броня и орудия главного калибра. Весомые аргументы. По легиону общая тревога. Всех отозвать из отпусков. Более детально проработаем на совещании. Если Дука хотел, что-то возразить не стал. Он знал, что я в любом случае не брошу людей. Если понадобится, полечу один. Это мои бойцы, и я за них в ответе. Граф встал и, кивнув головой, направился выполнять полученное распоряжение Я подошел к экрану на стене и поменял изображение с тактической схемы на вид из окна. Очень хотелось на планету. наси у меня был домик, там сейчас Лейла с детьми. Я все-таки смог ее убедить жить на планете. Детям лучше под открытым небом. Как бы ее оставить здесь? Она ведь может отправиться с нами, особенно если узнает, куда пойдет флот. Да, придется поломать голову еще над этим. Рига смотрел на экран, на который выводились данные с тактической схемы системы. Кроме мата на ум ничего не лезло. Как так? Эту операцию прорабатывали почти полгода. Формировали и натаскивали экипажи, модернизировали корабли. Как те, что достались с трофеями, так и поставки с империей. Казалось, предусмотрели все. Все, кроме аграфов. Рига смотрел на экран, на котором появлялись все новые и новые отметки выходящих из гиперкораблей ушастых. Количество уже перевалило за семь сотен. А по данным разведчиков, вернувшихся из соседних систем, их должно быть почти 1000 При таком перевесе вступать в бой, значит, гарантированно потерять и людей, и технику. Можно было бы попытаться пойти на прорыв и банально ввести соединение, но забрать пехоту с планет не получится. Эх, не вовремя. Днем раньше, до начала штурма планеты проблем бы не было. Под прикрытием боевых кораблей удалось бы увести хотя бы транспорты. Но как получилось, так получилось. Ближайшие к открывающимся гиперпереходам корабли легиона уже вступили в бой. Отметки некоторых начали менять свой цвет с ярко-зеленых на желтый. Получили повреждения. Слава богу, пока нет погаших все корабли в строю. Поначалу все прошло замечательно. Назари их не ждали, поэтому оборону удалось продавить сходу и без потерь. Только начали высаживать десант, как начали сыпаться доклады от разведывательных кораблей, разосланных по прилегающим системам о появлении крупных силографов. Означало это одно. Орден смог договориться с ушастами Связь с Асой отсутствовала. В принципе, как вообще с внешним миром. Да, ситуация. Нужно посоветоваться. Рига отправил запрос на соединение Ларсу, командовавшему высадкой операции на планете. Тот ответил только через 10 минут. И, судя по всему, на планетах было весело, так как Рурх выглядел злым. «Добрый вечер, Ларс. Хотя, скорее, сильно недобрый. У меня плохие новости. В систему входят крупные силы аграфов. Очень крупные. Мы не сможем удержать систему», — Рига сразу сообщила причине вызова. Время утекало, поэтому обошлись без лишних расшаркиваний. «Эвакуация!» — Ларс сразу понял, что дело серьезное, иначе бы Рига не стал его упорно вызывать. «Невозможно» просто не успеем вывести транспорты. Да, думаю, даже в прыжок уже не уйдем. Наверняка аграфы включили подавители гипера, ну или включат, как только соберут все силы в системе. По расчетам это случится в течение ближайших часов. Командующий космическими силами не видел смысла скрывать от герцога реальное положение дел. Старый опытный рух ненадолго задумался. Это видно было по сдвинутым к переносице бровям. В такие моменты Ларс напоминал демона из сказок. Немного подумав, он все же нашел какой-то вариант. Что не говори, а опыта у Рурха было за глаза, да и мозги работали что надо. «Сделаем так. Оставляем на кораблях только необходимый для нормального функционирования экипаж, всех остальных высаживай на планету. Хорошо, что не стали распылять силы на одновременный штурм обеих. Включу маяки. Несколько площадок есть. Все челноки и боты, направляй на них. Флот?» На лице фон Триер отразилась работа мысли. «Думаю, лучше везти в астероидное поле. Вряд ли аграфы туда сразу сунутся». Вступать в прямой бой не следует, с учетом перевеса. Терять людей в бессмысленных атаках, если есть возможность сохранить их, лучше сразу застрелиться. Вик обязательно будет потом разбираться в потерях. Так что если победить, шансов нет, людей на планету партизанить будем. Затеряемся в джунглях. Здесь нас даже из космоса найти будет сложно, а флот рассредотачивается по астероидным полям. Не думаю, что ушастые смогут долго здесь держать большие силы. Ларс выдал довольно хороший план. В целом Рига думал в схожем направлении значит, стоит этого плана придерживаться. «Хорошо. Включай маяки готовь площадки. На кораблях останется только по одной смене экипажа, остальных высаживаю. Готовьтесь». Риг отключил линию связи с герцогом и отправил поручение связистам организовать общее оповещение по флоту. Как только связь установилась, бывший завсклада, ныне командующий третьим флотом легиона, отдал приказ об эвакуации людей на планету и отходе кораблей в астероидные поля. Благо, таковых систем было достаточно, чтобы спрятать ни один и ни два таких флота. Все же без потерь не обошлось. Аграфские крейсера смогли уничтожить оставленные заслоны и добраться до транспортов. К моменту, когда подошли линкоры Легиона, шесть транспортов разлетелись по космосу в виде обломков, а крейсеры аграфов развернулись и отошли к основным силам, атаковавшим систему. Рига в бессильной ярости сжал механические кулаки. Ведь почти успели укрыться. Но нет, случайность. На одном из эсминцев не выдержали энергошины. Результат – 6 транспортов, один из которых был госпитальным судном. К моменту, когда атакующие сгруппировали свои силы, третий флот легиона смог наконец-то рассредоточиться среди каменных и металлических глыб и, погасив систему, залечь в дрейф. Рига вздохнул с небольшим сожалением. Все-таки потери избежать не удалось. Неизвестно, что у Ларса. Связи не было по всей системе. Оставалось только ждать и наблюдать. Слишком далеко от планеты киборг-флот отводить не стал. Вдруг аграфы вздумают высадить десант. Поэтому экипаж москитов, малая авиация, пребывала в готовности вылететь на перехват. Аграфы медлили. Они не понимали, почему легион, славившийся тем, что ни разу не отступил, вдруг ушел от схватки. Пусть они и заперты в системе, но по одному искать корабли среди астероидов та еще морока. Потянулось время. Легионеры засели в астероидах из-за недостаточности сил для линейного боя, а графы не понимали смысла в действиях противника, поэтому не предпринимали резких движений. На какое-то время в системе ЗАРа наступило затишье.